Глава 24 н а м надо убедиться в том, что девочка жива, потом сообщить Леонову, что мы владеем этой информацией, предложить ему выдать нам местонахождение Лебедева, и тогда никто не узнает, что Никита Иванович устроил фальшивые похороны», а воскликнул Кротов. Я поморщилась. «Плохая идея. Это тот же шантаж. Кое-кто называет это «договориться на берегу», — усмехнулся Кротов. Филипп оторвался от ноутбука. «Согласен с Виолой. Я тоже такие методы не одобряю. Мы должны доказать, что Лизу держат в доме и спросить у Леонова, как исчезновение Фёдора связано». «Ничего не получится», — резко перебила его Ксения. «Кому принадлежит дом? Лебедеву. Никита ни при чём». Рассказывать ему о кукле бесполезно, уж поверьте мне, человека, который поднял с колен бизнес в непростые годы, пугали и шантажировали многократно, Никита из старой гвардии, не из нынешних, молодых, которым досталось поле поспокойней, и они начали своё дело в окружении адвокатов. Заведём речь про копию, которую сделала Нефёдова, и услышим от Леонова «Бред, пусть Ольга мне эту глупость в лицо скажет». «И где она?» «Там, где нет болтливых», — хмыкнул Мирон и начал раскачиваться на ножках стула. «Перестань!» — попыталась остановить его Небова. «Вдруг шлёпнешься?» «По документам к машине и особняку Никита никакого отношения не имеет. Творение не Фёдовой сгорело. Сама Ольга умерла», — продолжала Ксения. «Фёдор исчез. Как доказать, что Лебедев — это прикрытие Леонова?» «Никак». «Можно установить наблюдение за особняком», — предложил Майоров. «Рано или поздно девочка выйдет на прогулку. Не сидит же она сутками в заперти». «И как мы определим, что ребёнок, который по двору бегает, дочь Леонова?» Снова произнесла Небова. «Дети в возрасте Лизы похожи друг на друга. Скорее всего, Никита выправил крошки документы на другое имя». «Поговорим с Брониславой Самойловной?» «Выдал новую идею Мирон. Предложим ей денег. Пусть расскажет правду». «Какую?» — осведомился Майоров. «Все о девочке, которая живет в доме», — уточнил Кротов. «На что угодно спорю, она ее точно не знает», — сказал Филипп. «Окажись я на месте отца, то, приглашая воспитательницу, не моргнув глазом, сообщу ей. Дочь зовут Лиза, фамилия Птичкина, ей три года». Она рослая и умная для своего возраста. Мать лишена родительских прав. Не хочу, чтобы она знала, где живёт ребёнок. Ваша задача — следить, чтобы никто посторонний в дом не входил. Рассказывать наёмной няньке правду? Сообщать ей историю с куклой? С какой стати? Её работа — следить за малышкой. И, наверное, с воспитательницей общается не сам Никита. Может, Фёдор служит у него и для этой цели? Мы занимаемся гаданием на кофейной гуще. Рассердился Кротов. Я подняла руку. «Дайте договорить. Я давно знакома с Никитой, тот в курсе, кто у меня муж. Нельзя сказать, что мы с Леоновым друзья, просто сталкиваемся на разных мероприятиях, перебрасываемся парой фраз. Я предложу Никите встретиться, расскажу, что д м и т р и е в о наняли для поисков Лебедева. В процессе расследования выяснилось, что Фёдор владеет домом и машиной. У сыщиков возникла уверенность, что о б л а д а т е л ь особняка и тачки «Ширма — реальный хозяин всего Никита, который похоронил куклу. Предлагаешь рассказать главному подозреваемому всё, что у нас на него есть?» — изумился Мирон. Однако оригинальный метод. Ни разу не слышал, чтобы его применяли. «Кто-нибудь из вас знает фамилию Елизаветы Петровны?» — неожиданно спросил Филипп. «Матери бизнесмена». «Леонова», — ответили все хором. «Она взяла фамилию мужа», — уточнил Филипп. а «Девича. Какая?» Ответа не последовало. «Козлёнок», — объявил Майоров. «Обратите внимание, там буква Ё, а не Е. У родителей девочек в паспорте стояло «козлёнок», не «козленок». Во втором случае ударение падает на последний слог, в первом же на Ё, и звучит как название животного — «козлёнок». Доставалась ей, наверное, в школе от добрых одноклассников. Пожалела Ксения. Леонову. Ты сказал, родители девочек? повторила я. У Елизаветы есть сестра? Майоров начал двигать мышкой. Верно замечено. Сестру зовут Елизавета Петровна. Прикол, обрадовался Мирон. Дать сёстрам одинаковые имена не к а ж д ы е родители сподобятся. Мать Никиты младшая сестёр. Старшая Елизавета Петровна Козлёнок художница. Она принимает заказы на картины. Вот образцы её работ, гляньте на экран. — попросил Филипп. Я повернула голову. «Давно хотела узнать, кто пишет жуткие полотна, которые иногда дарят мне на день рождения», — хихикнула Ксения. «Степану один раз преподнесли картину русского художника Валентина Серова, девочка с персиками», — вспомнила я. Только вместо «11-летней Веры» Мамонтовой нарисовали Дмитриева. Впечатление было сногсшибательное. «Биография Елизаветы Петровны Козлёнок прозрачная. Никаких, на первый взгляд, подводных камней», — продолжал Майоров. «Училась в школе, поступила в вуз, благополучно его закончила, работала художественным редактором в издательстве, где выпускали календари, вышла на пенсию, подрабатывает живописью, замуж не выходила, детей не имеет, жила в центре Москвы». «Не дай бог там жить», — передёрнулась Ксения. Шум, гам, вместо свежего воздуха вонь выхлопных газов. Майоров никак не отреагировал на ее з а м е ч а н и е После смерти матери отец скончался годом раньше. Дочери разделили отче гнездо, получили две квартиры. Двух и однокомнатную. Елизавета отправилась в меньшую, Алена — в большую. Елизавету Петровну то, что мать Никиты Ивановича в детстве звали Аленой, пришел в восторг Мирон. Филипп молча кивнул, а Кротов расхохотался. я к о з л ё н а к Аленушка! Умираю! Русская народная сказка. Братец Иванушка и к о з л ё н а к Аленушка! Не пей, сестричка из лужи, не пей!» Про младшую девочку мало что известно, но та информация, которую удалось найти, характеризует Алену не с лучшей стороны. В школе она училась до в о с ь класса, получила аттестат и далее темнота. Работала ли Алена, училась ли, чем занималась, никаких сведений. Тут надо иметь в виду, что в советские годы существовал закон о тунеядстве. Если взрослый человек нигде не числился в штате, он легко мог оказаться на скамье подсудимых. Например, ты начинающий писатель, строчишь роман. Но сидеть дома и строчить роман имел право только член Союза писателей. А чтобы стать членом Союза писателей, следовало настрочить тот самый роман. Замкнутый круг. Однако из него был выход. Начинающий художник, композитор, кинорежиссер, устраивался на непрестижную работу, например, уборщиком подъездов, но сам он их не мыл. Писал книгу, картину или бегал по кабинетам начальства киностудий. Вместо него со шваброй трудилась пенсионерка Мария Ивановна, за что ей будущий Лев Толстой, Моцарт или Феллини отдавал большую часть зарплаты. И все были довольны. Баба Маша получала пенсию, поэтому на законных основаниях не имела права ещё где-то и зарплату получать, пусть даже честно заработанную. Вероятно, Алёна воспользовалась этим способом. Остаётся лишь гадать, чем она занималась, какой вид творческой работы её увлекал. «Можно просто сидеть на шее у родителей», — высказался Мирон. «Они у неё кем были?» «Отец — полковник в отставке, по советским меркам обеспеченный человек», — пояснил Филипп. Мать-надомница вязала для комбината трикотажные изделия. р а с п р о с т р а н ё н н о е з а н я т и е в то время для замужних дам с детьми. Ребята присмотрены, н е муж обласкан, небольшие рубли заработаны. Простая семья, никаких известных людей в её родословной нет».